«Эпилог». Руби сидела за своим столом в шифровальной комнате, разложив вокруг справочники и бумаги. Стол был загроможден разнообразными приборами и инструментами для дешифровки, и все же она не продвинулась ни на шаг, даже на полшага. Позади нее открылась дверь, но Руби не обернулась, и только когда до ее слуха донеслось мягкое шлепанье босых ног, она подняла взгляд. «Сегодня ЛБ выглядела как-то по-другому», Может быть, это была игра света, может быть, потому что у нее был такой вид, как будто ей нужно было поспать хотя бы пару часов. Однако Руби показала, что лицо начальницы было менее замкнутым, как будто сейчас появился едва заметный шанс проникнуть в ее мысли. «Редфорд», — произнесла э л б к а ж е т с я я должна поздравить тебя, хотя у меня нет ни малейших догадок». «Относительно того, почему в тот вечер ты стояла на канате между Алой Пагодой и отелем «Циркус Гранде». «Я могу объяснить», — начала было Руби. «Я бы предпочла, чтобы ты этого не делала», — возразил э л б т в о и объяснения нахожу весьма утомительными, и чаще всего они вызывают у меня жесткую головную боль. Я оставила с п и р и н у себя в кабинете, поэтому, если ты не против, пропусти эту часть». «Ладно, я не против», — пожала плечами Руби. «Ты хорошо сделала, что вернула оболочку. А отдел обороны очень признателен. Тебе не следует д опускать, чтобы подобные прототипы попадали не в те руки». «Так почему он... нам не предоставили сведения?» — о ней спросила Руби. «В этом нет совершенно никакого смысла. Они хотят, чтобы мы что-то нашли, но отказываются сообщать, что именно нам нужно искать». «Согласна», — кивнула ЛБ. «В этом нет никакого смысла». И вчера вечером, когда я говорила с офицером, отдавшим это распоряжение, он отрицал всякую причастность к этому. «То есть?» — переспросила Руби. «То есть он не отдавал такого приказа?» «По сути, он, напротив, специально распорядился, чтобы все агенты из «Спектра-8» были полностью проинформированы об обстоятельствах кражи и о похищенном прототипе». И это странно, потому что мы получили сообщение, что об этом должны знать только агенты самого высшего ранга, те, которые стоят даже выше меня. «А другой предмет, украденный Клодом?» — спросила р о б и «Что это было? Мне кажется, тогда на крыше я узнала его, ну... То есть я видела его у вас в руках в тот день, когда вы... ну... Когда вы меня отстранили». «Ключ... минус восемь», — сказал э л б «Ключ минус в повторила за ней Руби. «Секретное кодирующее устройство спектра 8 пояснила ЛБ. «Он был похищен из моей коробки сейфа, когда я посещала исследовательскую лабораторию отдела обороны». «Коробка с е й ф находилась внутри комнаты сейфа, закрытый на кодовый замок». «Кража оболочки невидимки объясняет, каким образом кто-то, я имею в виду Клода, Фонтейна, чье местонахождение до сих пор неизвестно...» Физически мог похитить ключ, однако это не объясняет, откуда он знал, где этот ключ находится или мог находиться. Чтобы это знать, требуется внутренняя информация. И «Вы хотите сказать, что в спектре завелся крот?» «Не знаю», — ответила ЛБ, — «но это выглядит все более и более вероятным». «А зачем кому-то мог понадобиться ключ в минус в с спросила Руби. Я имею в виду, что «Спектр» мог блокировать его в ту же секунду, когда узнал, что его украли. Ну, то есть это ведь так, да? Ведь после блокировки он бесполезен, верно? «Совершенно верно», — подтвердил ЛБ. «После блокировки ключ минус восемь бесполезен». Что-то в о т в е т и ЛБ ы заставило Руби задуматься — Этот ответ был очень взвешенным, как будто начальница старалась не сказать лишнего. «Хм, значит, вы не хотите его вернуть?» — поинтересовалась девушка. л б помолчал. «Мне нужно вернуть кое-что», — признала она. «Не сам ключ, а бирку, к которой он прикреплен». «А что в ней такого важного?» «Она была моя!» — ответил л б я имею в виду всегда. Она была у меня с тех пор, когда я была... скажем так, юной. Очень ю н ы й Ее подарил мне кое-кто». «Кто?», Кто? — уточнила Руби. «Но, похоже, приступ откровенности у л б е прошел. Это просто памятная вещица». — только и сказала она, — и я хочу, чтобы она снова оказалась у меня. Молчание. С минуту ни та, ни другая не говорили ни слова, затем л б спросила. «И вообще, чем ты занимаешься здесь?» Руби вздохнула. «Я по-прежнему не могу расшифровать с о о б щ е н и е отправленные через передатчик с моих спасательных часов». Она посмотрела на л б н у то есть, я полагаю, вы о них уже знаете?» л б кивнула. Она знала все. е с о «Их получали Хитч и Блэкер, и я не могу связать их с тем делом, которое мы только что раскрыли. А еще я не могу их расшифровать. Но ведь они должны что-то значить». «Почему?» — спросил а л б э Руби озадаченно посмотрела на нее. «Все хоть что-то значит, верно? Сначала я думала, что они имеют какое-то отношение к небоходцу, но потом предположила, что это не так. А вдруг мои часы сейчас в руках у кого-нибудь похуже?» «Полагаю, ты права. По моим догадкам, твои часы попали в руки кое-кого похуже», — согласилась ЛБ. Руби сглотнула. «Это была не та новость, которую она хотела услышать». «Но», — продолжила ее начальница, — «ты рассматривала возможность того, что этот индивидуум не хочет ничего?» «Я не понимаю», — произнесла Руби, которая действительно ничего не поняла. «Начнем с простого. Где именно ты в последний раз видела свои спасательные часы?» «Они были у меня на руке в тот вечер, когда я впервые увидела небоходца. Я помню это, потому что в тот же вечер я залезла в квартиру Томпсонов. Я знаю, что не должна была этого делать, но мне нужно было поискать карточку». «В квартиру Томпсонов, живущих на Авеню Уок в здании Уоррингтон?» «Да, это они». «Родители Найлстона». Да. Руби не понимала, почему л б продолжает говорить о Томпсонах, и это начинало казаться каким-то дурацким интервью из твинфордского эха. «И где именно ты нашла эту визитную карточку?» спросила л б Она оказалась в ящике с игрушками. «Большой такой корзине», — ответила Руби. «Вор не намеревался оставлять ее там, но ребенок, должно быть, взял ее и засунул свои игрушки. Она лежала под целой кучей пластикового барахла». Ха. Полагаю, для того, чтобы найти карточку, тебе пришлось рыться в этом барахле. Я права? Да. Это заняло некоторое время, но в конце концов я нашла ее под мистером Картофелиной. Вот именно. Что вот именно? Думаю, это объясняет загадку. л б а й повернулась, чтобы уйти. Не хочу говорить, что я ничего не поняла. Но я ничего не поняла, произнесла Руби. л б вздохнула. а р е д в е р д я думаю, что тебе нужно поспать. Ты действительно не в самой лучшей форме. Неужели мне нужно объяснять это?» а Руби только глупо моргнула, поэтому л б продолжила. «Я думаю, вполне можно предположить, что ты потеряла часы в корзине с игрушками Найлстона. А это значит, если только мистер Картофелина не занимается шпионской работой, то, скорее всего, эти шифрованные сообщения рассылает именно Найлстон». «Что?» «Вы хотите сказать, что двухлетний ребенок посылает кодовые сообщения агентам Спектра?» «Нет, р е д в а р д я хочу сказать совсем не это». Напряги свой мозг на пять минут. Ребенок добрался до твоих часов и, нажимая все кнопки подряд, ухитрился вызвать функцию передачи сообщений. В итоге он рассылает набранную им чушь всем, с кем ты когда-либо выходила на связь. Я сама получила такое послание. Не сумела ты увидеть гориллу? Тебе следует усвоить правила, не ищи. Слишком сложные ответы. У Руби отвисла челюсть. В конце концов, это было одно из ее правил. Правило 71. Если в ч е м т о сомневаешься, подумай об очевидном. Это не шифр, заключил ЛБ. Это просто бессмыслица, случайно набранная играющим с часами р е б е н к о м р у б и хлопнула себя ладонью по лбу. Хватит ругать себя, девочка, произнесла ЛБ, направляясь к двери. Такое случается со всеми нами. Гориллы, слоны. Их легко проглядеть в таком месте, как спектры, и я точно знаю, что ты неплохо умеешь замечать горилл. Она уже вышла в коридор и двинулась к лифту, когда обернулась и бросила. «Тебе нужно выспаться, Редфорд. С понедельника у тебя начинается обучение».